Глава десятая. Я побежал к Керпоносу, который всего шагов на десять меня опередил, ему-то двигаться намного труднее, не привык еще к тому, что все прошло у него там. Оставалось буквально пару метров, и тут меня накрыло упавшей палаткой. Я помнил еще, как спеленала брезентом, а потом приложила по пояснице, по голове, да так, что в глазах потемнело. И я окончательно запутался в этих тяжелых складках. Подумал только, что вот отдохну немного, пока бомбежка не кончится, а и выползу. Но разрыва больше не было. Что тут бомбить? Горсть палаткой и все дела. Скорее всего, осколочными мелкими посыпало СД-2 какими-нибудь. И контейнер небольшой. На такую площадь много не надо. А повторять? Пока развернется бомбер, пока прицелится. Тут и наши истребители налететь могут. По крайней мере, здесь они чаще случаются, чем где бы то ни был еще в округе. Но вялость какая-то напал на меня внезапно. Вот невозможно прямо. А дышать в этом мешке, который со всех сторон окружает, становится все труднее. Вот тут мне на помощь кто-то пришел. Довольно грубо схватив за сапог, неведомая сила потащила меня наружу. А через пару секунд в процессе задействовали обе ноги, и уже весьма скоро я, пропахав носом брезент, вдохнул свежий воздух. Повернул голову, чтобы, во-первых, было легче дышать, а, во-вторых, увидеть, кто же меня выволок на свет божий. Ничего себе! Буду писать мемуары, обязательно пишу эпизод, как генерал армии Керпонос тащил меня за сапоги мордой вниз. Что характерно, сам при этом пребываю, далеко не в полном здравии. Михаил Петрович точно сам шатался, похоже, ему досталось. «Санитары, бегом ко мне, тут раненый! Быстрее, бараны!» — рыкнул Кирпонос. «Ого!» — голос прорезался, точно на поправку пошел. «Только кто тут раненый?» «Сейчас, тач генерал, секундочку. Я попытался встать, но что-то сильно мешало согнуть левую ногу. Лежи, Петр Николаевич. Почти ласковое обращение плохо сочеталось с тем, каким способом он ускорил мое возвращение в предыдущее положение. Но обижаться на него смысла нет. Уже то, что Керпонос оказался в состоянии нагнуться, чтобы схватить меня за сапог, для него сейчас почти подвигом было. Откуда-то со стороны притопали две пары ног, бросили на землю рядом со мной носилки простые брезентовые, таких в любом медсанбате, без счету, наверное. Давай в операционную неси сразу продолжал командовать медиками командующий. «Знаю я вашу сортировку, до утра валяться будет, не подойдет никто». Ранение оказалось легким, почти. Осколок впился мне в средоточие ума, в самую середину левого полушария, из-за чего я, собственно, и встать не мог. Обезболивать место операции не стали, тот самый Моисеевич, превратившийся у хирургического стола в чистого цербера, просто сказал, что времени на такой роскоши у него нет. Посоветовал только зубами не сильно скрипеть, а то сейчас в стране проблема с хорошими стоматологами. Кого немцы не расстреляли, тот за убитых мстить пошел. Осколок удалили, все там почистили, вставили обрезок перчатки, чтобы внутри раны гадость не копилась, а наружу спокойно текла, да наложили парочку швов. Почти не больно, разве что самая малость. Хирург еще успевал следить за своими подчиненными. Со мной, правда, к тому моменту закончили уже. И тут этот Глеберзон запустил в сторону какой-то зажим и закричал. «Рукожоп, хренов! Ты что творишь, тварь? Без ноги человека оставить хочешь?» А я думал, тут пилят все без разбора, все сплошь вежливы, а науки беседуют в свободное время. Но моя экскурсия в это совсем неинтересное место закончилась, меня стащили со стола, помогли одеться и вытурили на улицу. А я бы полежал, послушал, тут наверняка какие-то новые слова узнать можно. Интеллигент, все все-таки, они просто так по матушке не пошлют!» А везли меня прям как министра какого на заднем сиденье генеральской эмки. Почти как в анекдоте, не знаю, кто он такой, но командующий войсками фронта у него на переднем сиденье ездит. Охранники попытались было чуть поспорить с таким решением, но не на того нарвались. Михаил Петрович не хуже доктора, рассказал им, куда идти и что делать, когда на место прибудут. И заселился я в нашу земляночку. Теперь я тут лежачий, ко мне на поклон пускай ходит. Первым, конечно, собист, не мой подчиненный Евсеев, а начальник отдела фронта Дмитрий Иванович Мельников. Спокоен, деловит, будто и не бросал на меня косяки за американский орден. Хочется верить, что он в чувствах разобрался, а не обиду затаил. И сразу с порога начал про танки допытываться. Что я ему нового рассказать могу? У него там подчиненный есть майор Шашков. Он сюда все отписывает, держит начальство в курсе, подробно регулярно. И что мне сказать Мельнику, мол, вы у Александра Георгиевича спросите, он расскажет. Непорядок получится. Советский гражданин при обращении к нему представителя органов должен радостно идти на контакт и быть искренним до последнего, потому как ему выпала высокая честь наговорить себе на срок. Вот хорошо, что мне рожи недовольный кривить можно официально, теперь я же ранен у меня болит все. Но про танки американский рассказал. Упирал на героическое освоение и бои первого дня, чрезвычайно результативный, поднявший боевой дух наших бойцов на невиданной высоты. Петр Николаевич, про подвиги мне не надо, отмахнулся от моих речей Мельников. Кого надо, наградят, списки утверждаются. Вот вы мне лучше осветите эпизод, когда после прямого указания майора Стояна важная для нас техника была практически выведена из строя. Тут вас неверно информировал, Дмитрий Иванович, спокойно ответил я. Никакого вредительства там и близко не было. При освоении техники вопрос особенности работы с горюче-смазочными материалами прорабатывался в первую очередь. И Стоянов постоянно напоминал об этом своим подчиненным, в том числе и под подпись. Я видел эти списки, их передали в штаб армии. Но в условиях вероятного дефицита ГСМ было принято решение исследовать возможность применить, что под рук подвернется. Сами понимаете, какая там обстановка была до начала прорыва. В один двигатель залили бензиново-масляную смесь, попробовали запустить. Не завелся. Все осуществлялось под контролем, акт потом составили. Сразу же все слили, прочистили, промыли. Танк потом в бою участвовал, на ходу до сих пор. Так что, кто это писал, не думаю, что за наше дело человек переживает. А вывести из строя опытного командира желание есть. Вы бы проверили, сигнальщик этого. — Всех проверим, товарищ Соловьев. не беспокойтесь. Особист встал, пожелал выздоровления и вроде как собрался выходить, но потом будто как вспомнил и у двери добавил. Рапорт мне про американку не забудьте написать подробный. Сам я ничего писать не собирался. Ищи дураков в другом месте. У меня советник есть, Евсеев. Его, кстати, я не видел еще. Равно, как и товарища Ахмедшина. Один тут скучаю. Венфильшер только после Мельникова заглянул, посмотрел, и делать ничего не стал. Понятное дело, время перевязки не наступило еще. Но я ему рекомендации по лечению другого пациента сообщил. У меня, как у того старшины, все в блокнотике записано. Медик проникся, ценные указания воспринял как руководство к действию. и убыл, оставив после себя запах карболки, хлорки и еще чего-то медицинского. Потом появился по-настоящему полезный человек. Красноармеец Дробязгин. Обед принес, одеяло поправил, новость сообщил. Так, больше по мелочи, все службы несут, происшествия не случалось. Вот только товарищ лейтенант пострадал от стихийного бедствия в виде супруги. Стоять, Ваня, какой еще жены? Просковья Егоровна, какая и раньше была, она говорила, что вы лично ее с товарищем лейтенантом браком сочетали. И смотрит на меня с такими глазами, что чует мое сердце, сейчас я узнаю много нового и интересного. Было дело, не отрицаю, а откуда здесь жена появилась в прифронтовой полосе? — Так по договоренности, после окончания курсов фельдшеров прикомандировали сюда. Был же фельдшер, только что Тищенко, или как его. — Так он что, один у нас? Скажете тоже, товарищ полковник. Штаб фронт у нас или так, погулять вышли. К тому же Прасковья Егоровна под арестом немного. — За что хоть? Так товарищу лейтенанту лицом повредило. — Слушай, Дробяцгин, расскажи-ка мне все по порядку, а то мне что-то ничего не понятно. — Короче... Как уехали вы в командировку на третий, ну да, через два дня прилетел самолет. Ну, дело обычное, одни сюда, другие оттуда. Ну и фельдшерицы эту. Видная дамочка, скажу вам. Эх, где мои молодые годы? Уж я бы... Иван, тебе тридцать пять лет, рановато в деды записываться. Какая из себя, по я знаю, Где делу давай. Так вот, прибыли они, записались где надо, поселили их там. Ординарец махнул рукой куда-то в сторону. А я тут то тем, то другим, по хозяйству, короче, как раз поёк ваш получил, он все сложно, ничего не пропало. Дробязгин. В общем, Прасковия Егоровна, как уладила дела организационного характера, сюда пришла, видать, подсказал кто. Во, да мне как раз на месте пребью. Да тут немного остался, товарищ полковник. Она зашла, а тут, товарищ лейтенант, проводил индивидуальное занятие по оказанию медицинской помощи со связисткой Леночкой. Ну и не разобралась до конца, что у них там учение по наложению повязки при ранении в грудь. Подумала плохое. Вырвала той клок волос и выгнала в чем-то была, когда занятия проводили. Там, скажу вам, бинтов на ту грудь порядком придется потратить, если бы в это место. Я представил себе эту картину и тихо начал ржать. Наверняка последствия занятий по наложению повязок многим понравились. А дальше, отсмеявшись, спросил я. Так лицо немного поцарапало, глаз подбил, ну и ухо тоже пострадало. Говорил я дураку, осторожней, так нет же, пока всех кур не потопчет, не успокоится. Про Пораску я больше спрашивать не стал. Чует мое сердце этой женщины скоро и без моего участия здесь станет так много, что хоть переводись куда. Попрошусь Кракасовскому, старшим помощнику младшего дворника. А что, окружение пока не грозит, лошадиные трупы за счастье не считают, Господь миловал. А после стратегических успехов медальку какую дадут. И буду я сидеть в штабе, дуть чай с утра до вечера, отъем пуз до коленда к связисткам захаживать. Не туда, однако, мысли идут. Это все у меня в голове картина пострадавшей Леночки, бегущей, в чем поразка застала крутиться. А я же помню ее. Да, там на бегу было чему сотрясаться и сверху, и пониже. Я бы посмотрел. А пока вот лампу поудобнее, почитаю книжечку. дробязгина йоу у изъял из-под подушки. Где лейтенант ее нашел, неведомо, но точно не в книжном магазине. Верхняя часть обложки была варварски оторвана вместе с названием. Но когда нас останавливали такие мелочи? Интересная вещица, однако, про ученых. Там одному мужику голову отрезали, оживили. А это вам не которым в Киеве пришлось время убивать? И написано, безо всех этих милостивых государь, с прискорбием сообщаю. Книга меня так увлекла, что я даже не заметил, как приехал Евсеев. И ничего я не храпел, кстати, просто переживал за профессора. — Ну, рассказывай, Степан Авдеевич, — велел я, когда разговоры про ранение низа поясницы закончились. — Что там рассуждать? — Мы в такой обстановке, что случается это со многими часто, а службу не отменял никто. — Докладываю. — Практически все готово, — сообщила сабист. Материалы в полном объеме доставлены, согласно проекту размещены. Завтра проверять будем. Летчик, начальство, паровоз. — Как завтра? — Погоди. — А я? — Так, и все, что хочешь, делай, а я там должен присутствовать. Даже не знаю, что я раздухарился так. Ну, поручили курировать маскировку, так я только первых два дня работ застал. Остальное, вон, подчиненный следил. Но посмотреть хочется, будто сам там все делал. А задача, значит, а потом еще сверху рапорт Мельникову. Евсеев задумался, на секунду буквально крякнул, еще помысленно сказал. Опасное дело, конечно. Лучше всего, если написать, что никакого разговора у вас не было. Это бы всех устроило. Но проклятая журналистка выставила все так, что придется писать. Ладно, давайте черновик набросаем, пока потом исправлять будем. Получилось хоть что-то с третьего раза. В итоговом документе я давал интервью с разрешением командующего войсками фронта, с которым предварительно согласовал тему беседы. А с начальником особого отдела не обговорил, потому что не мог найти его после обсуждения с командующим. О содержании беседы написал рапорт на МИКОм фронта фронту утром следующего дня. Все. Про рапорт Керпоноса он сам предложил, мы это не обговаривали. Только спросил Евсеев, довольно отчетливо, будто для того, кто под дверью слушать мог. Вы же рапорт командующему утром подали. Напишу сейчас, друг мне, Масюкальпортян к прелы, неужели не подложат бумажку в нужную стопку? Хитро даже погулять вышел, чтобы при случае сказать, что не видел, как я документ за одним числом оформляю. Удивляюсь этим чекистам, все у них интриги на каждом шагу подсиживают друг друга, любой косяк за другими замечают. Вот и это, мелочь вроде, но зато можно сказать, что никаких намеков он мне не делал и, как я рапорт писал, не видел. Что ж за жизнь такая, а? Хорошо, Масюк сам зашел ко мне. По старой дружбе притащил кружку с чаем заваренным, сушек и прочих вкусностей. Правда, глядя на мои страдания, спел строчку из старинной песни «Люба, братцы, Люба», переиначив слова. «А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля, братцы, ранила коня». А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля в жопу ранила меня. Выздоровею припомню, само собой. Я не злопамятный, как и там щуток, сразу и забуду. Ишь, песни он не будет петь, засранец, крыс штабная. Но чай вкусный принес, и сушки свежие. Привет от Михаил Петровича передал. Ничего я на него не злюсь, конечно, на той товарищи, чтобы здоровый шуткой настроение поддержать. И маленькую просьбу про рапорт он безо всякого воспринял. Забрал листик и сказал забыть. А визу о рассмотрении нужной даты пометь, то не моя забота уже. Герой нашего коллектива, товарищ Ахмедшин, прибыл позже всех. Взошел, украшая нестандартно выглядящим лицом наше существование. Даже Евсеев, который его с утра видел, да и в предыдущие дни тоже, и тот хмыкнул. А уж мне, как радостно стал, я даже про рану на задницу забыл. Здравствуйте, товарищ полковник, Ничуть не спущаясь, начавших подживать глубоких царапин на обеих щеках, и прочих знаков неожиданной встречи с Параской выпалил Ильяс. — Заходи, рассказывай. — Бедр Николаевич, брошу вашего разрешения переселиться в землянку к своей жене. — Ого, как ты сразу с козырей зашел. А она тебя пустит. И где это у нас тут землянки семейные появились. Может, и мне жену выписать. Степан Авдеевич, не желаешь? Красота ведь и форма чистая, и еда свежая, да и ночью не скучно. В тыл, Ахмедшин. — Почему в тыл недоумевал Ильяс? — Потому что ты засранец в действующей армии. Тут воевать надо. Завтра я тебя в бой отправлю, а сюда немец придет. Ты там приказ нарушишь, потому что жену спасать надо. И на кой ляд мне такая радость? Тебя, дурака, расстреляют, меня в штрафбат, а поразку твои фашисты штыками того. Понял? Мне тут жены не нужны. Утром пойду, отправлю ее в тыл. К своей, в госпиталь, пусть там служит Или в медсанбат тут недалеко. Но в расположении семей не будет, понял? Особенно таких, где мордобой каждый день и бабы с голой задницей по улице бегают. Все, никаких переселений. Вон, в угол уткнулся носом и переживай. О, группа поддержки явилась. Под дверью ждала, что ли? Поразка ворвалась и с порога попыталась качать права. Да что ж сотворится, товарищ полковник? Какое право вы имеете отказывать нам. У нас советская семья, вы сами нас регистрировали. А теперь рушите все, я до начальства дойду, все расскажу. «Молчать! Смирно!» — рявкнул я. «Не как керпонос, но тоже неплохо вышло вроде». «Ты кто?» «Военфельдшер Ахмедшина Прасковья, товарищ полковник», — ответила она. «Видать, на курсах их там по строевую гоняли всерьез. Слышь, как бодро вышло у нее!» «Лейтенант пехотный, значит. Трое суток ареста за поведение недостойное военнослужащего рабоче-крестьянской Красной Армии. Доложить о взыскании своему непосредственному начальнику. Шагом марш отсюда!» Есть трое суток, — чуть не плача ответила Параска и вышла. — А тебя я никуда не отпускал, — добавил я, когда Ильяс устремился за любимой. — Доклад мне о том, чем сегодня занимался. Я ж тебе обещал настоящую службу. Утром меня опять загрузили на заднее сиденье Эмки. Я кое-как скрючился на боку, под тыл мне дополнительную подушку соорудили. Евсеев сел впереди, и мы поехали. Ильяс остался на месте, а задачил я его по самой некуда. Судьбой по не интересовался, мне то рандычих и вчера кусок мозга за минуту выгрызла чертова баба. Придумай что-нибудь. Старый я уже стал, душевного покоя хочется. Пострелять, взорвать, по болотам, пешочкам километров 10 десять отмотать — это запросто. А вот чтобы с чужими личными проблемами разбираться, это совсем неинтересно. Она ведь не успокоится, натура такая. Будет строить семейное счастье громко, с мордобоем, бурными примирениями и вовлечением в процесс всех подряд. Пока думал, и время прошло. Приехали, значит. Собралась приемная комиссия. Кирпоноса не было. Во-первых, задачу он поставил, ответственных назначил, так зачем ему за кем-то хвосты заносить? А во-вторых, я его прекрасно понимаю, в его состоянии ездить куда-то не очень хочется. Но зато вездесущий Мельников здесь был. Подчиненным контроль не доверил. А Стельмах не приехал. Ну, у него и без этого сейчас забот мало никому не покажется. Потому что надо закреплять успех, а это движение людей и снабжение всем необходимым. Людей много, необходимого еще больше. Зато член военсовета Запорожец здесь. И Грачев, фронтовой интендант, даже не серый, а черный от и усталости, спит, сидя, запрокинув голову на заднем сиденье м -ки. И главный летчик Журавлев. Но кого-то ждали еще, и точно не меня. Я, когда из машины выбрался, на меня только Мельников и посмотрел. Я кивнул, мол, здрасте. Рапорт ему Евсеев утром отнес, так что долгов перед особым отделом не осталось. В стране стоял построенный маскировочный взвод с Мирсоном во главе. Подошел бы к ним, но тут стоять и то тяжко. «Степан, ждем кого?» — спросил я. «Уж кому как не особисту знать, который тут всем занимался?» «Самолет, Петр Николаевич, сейчас должен пролететь, все проверить и доложить». «Да уж, наворотили маскировщики, и берег срыли, и железную дорогу проложили» и на настоящий мост натянули сверху дирюгу разрисованную и к опорам какой-то металлолом с бревнами в живописном беспорядке приладили. С земли землей все это добро смотрелось вроде как монументально, но вместе с тем и неказисто, грубо, но нас интересует результат с неба, так что ждали. Сначала пропыхтел по основной ветке паровоз. Удва пролетел над нами, развернулся за рекой, на малой высоте снова проследовал вдоль моста и даже по течению реки прошелся, а потом запросто сел недалеко от нас. А что, ему лишь бы кусок ровной поверхности и аэродром, как той стрекозе под каждым кустом. Из кабины вылез летун, быстро спустился на землю. Подбежал к комиссии, замер на секунду, размышляя, кому докладывать. Народ руководящего много, пойди выбери самого главного. Да получи у него разрешение обратиться к непосредственному начальнику. Один бесконечный геморрой. Выручил его запорожец. — Но что вы там увидели, лейтенант? — Лейтенант Тутин, товарищ армейский комиссар первого ранга. — Докладываю. Местность мне хорошо знакома, летал неоднократно. Сейчас определить, что настоящий мост рабочий, а построенный ненастоящий, с воздуха невозможно. — И это на малой высоте и небольшой скорости, — добавил Журавлев. — Глянь, переживает за своего. — Хорошо, товарищи. Спасибо за доклад, товарищ Утин, считай нашу работу выполненной. — индюк, блин, надутый. Мог бы, гад, спасибо сказать. Жоп с петлицами. Сел в машину свою и уехал. Скотина. Остальные тоже к машинам потянулись. — Степан Авдеевич, давай к маскировщикам, хочу поговорить с ними. Похоже, знаменитый ефрейторский зазор и здесь имел место. Энтузиазма в глазах стоящих в строю было маловато. Меня опять вынули из машины, что каждый раз вызывало новый приступ боли. Да уж, лежать в люле и читать книжку про говорящую голову было намного приятней. Мерсон изобразил строевой шаг, но я остановил его. — Исай Гелевич, скомандуйте, пусть люди подойдут. В строй рассыпался и тут же собрался возле емки. Прям как на митинге. — Я, говорить не мастак, — начал я. — Вы сделали большое дело. Капитан Евсеев доложил мне о ходе выполнения задания. Думаю, каждый из вас понимает, куда эта железная дорога идет и что от нее зависит. От имени командующего войсками фронта генерала армии Кирпаноса благодарю вас. Земный поклон бить не получится, извините. Кто-то хохотнул, и женский голос из задних рядов произнес что-то вроде ничего страшного. — Тише, товарищи, — бросил Мерсон. — Да не стоит, товарищ лейтенант, у нас же не построение, просто встреча. Мы там привезли немного гостинцев, думаю, сегодня вы все заслужили отдых и угощения. Ясен пень, я готовился. Речь у нас многие произносить мастера, но сто грамм, и банк тушенки находит путь к солдатскому сердцу намного быстрее. Так что с самого раннего утречка я отправил Евсеева к помпотылу Грачеву, и сейчас в багажнике нашей МК было все для маленького праздника этих людей, которые рыли землю не хуже экскаваторов. Красили холстину и лезли в ледяную воду.